Глава 25. Новая проблема. Эмоции внутри меня зашкаливали и изменялись с поразительной скоростью, наслаиваясь друг на друга. Упоительная сладость поцелуя, испука через чур активных мужских ласк, удивление, когда лекс сигнул из кареты, искрящаяся радость при виде парящего в небе дракона, а затем, когда колесо кареты разнесло в щепки, и меня швырнуло в поднебесье к лексу, понимала, что в этом теле я ни разу не дракон, но всё равно почему-то махала руками в попытке оседлать попутный ветер. А ковыркающиеся возле меня в потоках воздуха кучер просто вопил мне своим голосом, который перешёл в истошный фальцет, когда нас почти одновременно подхватил дракон. Я порадовалась, что у Лекса такая отменная реакция, и опечалилась, что по Широну накрыло очередной истерический приступ. Кажется, Кучер тоже не отличался здоровьем. Балтаясь в лапе огненного дракона, он то и дело хватался за сердце. Но самое неожиданное ждало впереди. В очередной раз за этот день судьба столкнула меня с Ренделом. Только на этот раз женишок о велике горцевал на коне, держа перед собой пышногрудую бринетку Ригдиану, ту самую дамочку, которая претендовала на Лекса, и по факту убила Авелику во время магического поединка на невольничьем рынке. Ну или выпихнула её душу в моё тело. Причём коварный писец не просто деликатно катал свою спутницу на своём коне, он самым наглым образом тискал все её выпирающие части тела. Брюнадка воспринимала это как должное и кокетливо хихикала, подставляясь под мужские ласки. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять: эти двое любовники. каюсь. Я позлорадствовала в душе, когда бешеный круличий снаряд со станками моей недобитой кареты отправил Ренделла с конём и его девицей в долгий полёт в придорожные кусты. Туда же улетели ещё несколько мужиков в форме, а также упитанный тип в золотистом тюрбане. Красиво так, вопя и махая конечностями. Лекс аккуратно поставил на скучером на дорогу ирвановны перехват к раконя, а я отряхнула платье, Убедилась, что кучер дышит и не падает в обморок, после чего вскинула голову и подошла к выползающему из колючих кустов жениху. Судя по его виду, писцу досталось неслабо. Злющий, растрёпанный и исцарапанный, из шишкой на голове, он гневно пыхтел, озираясь по сторонам и раздражённо отпихивая цепляющуюся за его руку Рокдиану. А едва он увидел меня, дёрнулся так, что чуть не отправил свою любовницу в новый полёт на колючки. "О, велика!" потрясённо воскликнул он. "Это ты устроила тут такой беспредел? Ты понимаешь, что это не простые хулиганские действия, а нападение на посла с соседней страны?" махнул он на потрёпанного мужика в тюрбане, которого вытаскивали из канавы двое мужиков. "Я же говорила, что она ненормальная!" визгливо заявила брюнетка. "Это всё, что ты хочешь мне сказать, милый?" усмехнулась я. И от моего ледяного презрительного тона писец аж опешил. А спросить, не ушиблась ли я, когда моя карета разлетелась в щепки? Или объяснить, почему ты мне изменяешь с грязными девками за месяц до нашей свадьбы? Отчитала я его. Сама ты грязная, взвизгнула та. Я испачкалась по твоей вине. Не истери Рыгдиана. Холодно осадила я ее. И декольте за шнурой. Все и так уже достаточно хорошо рассмотрели твои прелести и даже пожамкали. Я выразительно посмотрела на Пунцового Рендела. Стерва, возмутилась она. Диана, прикрикнул на любовницу писец. Послушай, а ведь ты всё не так поняла, принялся он оправдываться. Я всего лишь сопровождал посла го леди и его племянницу ледиру к Диану на важную встречу с министром. А ты тут со своим драконом Этот твой новый рап, я правильно понял? Это Лексиан, ради она аж задохнулась от зависти. Он должен был достаться мне. У тебя болезненная страсть подбирать моих мужчин, усмехнулась я. Не переживай, тебе достался мой жених. А вид только без глупостей. Нам нужно поговорить в спокойной обстановке, умоляюще вскинул руки Песец. Больше никаких разговоров. тряхнул я головой Рендол Торнс я разрываю нашу помолвку и не желаю тебя больше видеть Я понимаю, что ты сейчас слегка не в себе, дорогая, поэтому не стану с тобой спорить, хмуро заявил Рендол. Обсудим всё позже, когда ты успокоишься, и хочу предупредить, что при всём желании не смогу заметить этот инцидент с посольской делегацией. Господин Марокк не спустит это дело просто так. Ведь пострадала его гордость, кивнул он на богрогого вытлстика из пепеляющего всех окружающих взглядом. С трудом взобравшись на подведённую к нему лошадь, посол принялся нервно поправлять свою изодранную одежду. Это всего лишь несчастный случай, отметила я. Да, не спорю, кивнул Рендо. Но за этот инцидент всё равно кто-то должен ответить. Судебных разборок не избежать. Тебя, конечно же, не тронут. А вот со своим драконом можешь попрощаться. Не знаю, какой вердикт вынесут судьи, но не удивлюсь, если твоего горемника казнят на центральной площади. Это не шутки, а велика. Из-за действий раба пострадал посох соседней страны. Такое не прощают. И твоего крыконя, кстати, тоже усыпят. Он слишком опасен. Да чтоб вас грумзики покусали. Только этого не хватало.